Послушник. 29 сентября 1243 года. Багдад. Быть дервишем совсем непросто. Об этом мне говорили все. Забывали только сказать о том, через что придется пройти, прежде чем стать дервишем. С тех пор, как я здесь, я работаю как вол. Обычно я до того уматываюсь, что, когда в конце дня ложусь на свое место, не могу заснуть из-за боли во всех костях, а уж о ногах говорить нечего. Интересно, что хоть кто-нибудь замечает, как ужасно ко мне тут относятся. Но даже если кто-то и замечает, то вида не подает. И чем больше я стараюсь, тем хуже мне приходится. Дервиши даже не знают, как меня зовут. Новый послушник. зовут они меня а за глаза шепчут рыжий неуч хуже всего эта работа в кухне под началом у повара у него вместо сердца камень ему бы быть кровожадным военачальником монголов а он кошеварит у дервишей не помню чтобы он хоть кому то сказал доброе слово не думаю что он умеет улыбаться один раз я спросил у старого дервиша неужели все послушники проходят через испытание работы в кухне Он загадочно усмехнулся и ответил, — не все, лишь некоторые. Тогда почему я? Почему учитель хочет, чтобы я мучился сильнее других послушников? Неужели мой навс тяжелее, чем у других, и со мной надо обходиться суровее, чем с ними? Каждый день я поднимаюсь первым, чтобы натаскать воды из источника. Потом я разжигаю печь и пеку тонкие кунжутные лепешки. В мою обязанность также входит варить суп на завтрак. Не так-то легко накормить пятьдесят человек. Тут требуются чаны, величиной с ванну. А потом их еще надо отмыть. От зари до зари я мою, чищу тру, мету двор, колю дрова, и часами стою на коленях, отдраивая старые скрипучие половицы. Я готовлю мармелад и пахучие приправы, солю морковь и тыкву. Соли нужно сыпать в воду столько, чтобы плавало яйцо. Если соли будет слишком мало или слишком много, с поваром сделается истерика, он перебьет все кувшины, а мне придется начинать все сначала. Кроме этого, пока я занимаюсь делами, от меня требуют чтение молитв на арабском языке. Повар требует, чтобы я произносил их громко и четко, иначе он не может понять, правильно ли я выговариваю слова. «Итак я молюсь и работаю, работаю и молюсь». Чем лучше ты управишься в кухне, тем быстрее повзрослеешь, сынок, говорит мой мучитель. Пока ты учишься готовить, твоя душа умиротворяется. Долго продлится это испытание? Спросил я как-то раз. Тысячу и один день был ответ. Если Шихрезада умудрилась столько дней выдумывать свои истории, то и ты справишься. Чистое безумие. Неужели я похож? на болтливую шахерезаду, да и кроме того, она только и делала, что лежа на бархатных подушках придумывала сказки, разве это тяжелая работа? Она бы и недели не выдержала, если бы от нее потребовали выполнить хотя бы половину моих обязанностей. Никого не знаю, кто смог бы такое вынести, а я могу. И мне осталось еще 624 дня. Первые сорок дней своего испытания — я провел в такой маленькой и низенькой коморке, что не мог ни лечь, ни встать, а все время простоял на коленях. Если бы мне захотелось нормальной еды или кое-каких удобств, если бы я испугался темноты или одиночества, если бы, прости Господи, возжелал женщину, то мне было бы приказано звонить свисавшие с потолка серебряные колокольчики и просить духовной поддержки. Но я ни разу этого не сделал». Это не значит, что ничего такого не приходило мне в голову, но что значит мелкие неудобства, когда нельзя даже пошевелиться. Когда завершился период изоляции, меня отправили мучиться на кухню под начало повара. Я мучился, но, честно говоря, как бы я ни ненавидел его, я ни разу не нарушил установленные им правила, по крайней мере до того вечера, когда у нас появился Шамс Тебризи. В тот вечер, поймав меня, повар не пожалел Ива Вовпрутьев и задал мне знатную трепку. Потом выставил мои башмаки за дверь носами наружу, давая понять, что мне пора убираться вон. В доме Дервишей никогда никого не выталкивают тумаками на улицу и никогда никому не говорят прямо, мол, ты не выдержал испытания. Неудачника выпроваживают молча. «Мы не можем сделать из тебя, Дервиша, против твоей воли», — заявил повар. «Даже если привести осла к воде, его все равно не заставишь пить. Осел должен сам захотеть этого, другого способа нет». «Значит, он считает меня ослом. Честно говоря, я бы уже давно сам сбежал от Дервишей. Не будь тут, шамса ты бризи. Меня удерживает любопытство. «Никогда прежде мне не приходилось встречать таких людей». Он никого не боится и никому не подчиняется. Даже повар уважает его. Если мне и хочется подражать кому-нибудь в этом доме, то не старому смиренному учителю, а одному лишь Шамсу с его достоинством и непокорностью. Да, Шамс из Тебриза — настоящий герой. Встретив его, я решил, что мне ни к чему становиться кротким дервишем. Проведи я рядом с ним побольше времени, я стал быть таким же дерзким, стойким и непокорным. Когда же наступила осень, и я понял, что Шамс навсегда покидает нас, то решил идти вместе с ним. Сделав свой выбор, я отправился на поиски Баба Замана, которого нашел читающим старую книгу при свете масляной лампы. «Что тебе нужно, послушник?» — спросил он, не скрывая раздражения, словно оно накатывало на него от одного моего вида. Тогда я, насколько мог, решительно произнес. — Учитель, мне известно, что Шамс ты Бризи скоро покинет нас. Я хочу идти с ним. Может быть, ему понадобится спутник. — Вот уж не думал, что он себе так понравился, — подозрительно отозвался учитель. Или таким образом ты хочешь избежать работы на кухне? Твое испытание еще не закончилось? Вряд ли тебя уже можно назвать дервишем. Может быть, путешествие с Шамсом станет моим испытанием, предположил я, понимая, что веду себя слишком дерзко, однако не в силах удержаться от вопроса. Учитель опустил взгляд и погрузился в размышления. Чем дольше он молчал, тем очевиднее мне становилось, что он просто выбранит меня за наглость и прикажет повару получше следить за мной. Однако ничего этого учитель не сделал. Он грустно посмотрел на меня и покачал головой. Наверное, сын мой, ты не рожден для здешней жизни. В конце концов, из семи дервишей, ступивших на этот путь, остается только один. Мне кажется, ты не годишься быть дервишем, и тебе надо поискать другую дорогу. «Что же до сопровождения Шамса тебе придется спросить его самого?» После этого учитель вежливо, но твердо кивнул мне и вернулся к чтению. Ощутив свое ничтожество, я опечалился, но тем не менее вдруг почувствовал себя свободным.